Прислонившись спиной к холодной полированной стойке, Ингеборга смотрела на него и маленькими глотками прихлебывала из керамической кружки чай. Кружка была тяжелая, стильная и дорогая. Павел Степанов, как уже успела заметить Ингеборга, любил именно такие вещи. Только сейчас он вовсе не походил на любителя и Дорогих вещей! Он ел так жадно, что уши у него ходили ходуном вверх-вниз, вверх-вниз, и двигались короткие волосы на затылке. Спина у него была кругло согнута над тарелкой, как будто он боялся, что еду у него сейчас отнимут, и он останется голодным. Он даже локоть на стол положил, как бы загораживая от всего мира свою добычу. Ой, ужас какой-то! Когда зазвонил телефон, он взял трубку, продолжая придерживать рукой тарелку. — Ваше такси приехало, — сообщил он Инге Борге, и даже не подумал оторвать от стула свою драгоценную задницу, чтобы проводить ее. Впрочем, и без дальних проводов для одного вечера ей вполне хватило Павла Степанова. Я завтра приведу Ивана из школы сказала она неприязненно, решив, что всё-таки нужно напомнить ему об их соглашении о зарплату. Можете начислять с сегодняшнего дня. Как никак я полдня проторчала у вас в квартире. Он что-то согласно промычал, не отрываясь от своей запеканки и Ингеборга с облегчением выскочила из квартиры. Кач чёрт побери! Она будет выносить его общество целое лето. Впрочем, поправила она себя, усаживаясь в прокуренную и сотрясаемую припадочной дрожью Волгу, выносить мне ничего не придётся. Он будет приходить, а я в ту же секунду уходить. Эта дурацкая запеканка была в нашей общей жизни в первый и последний раз. А мальчик очень славный, добрый, запуганный и неустроенный мальчик. Мы будем с ним дружить. Волга ещё немного потряслась на месте, потом всё-таки пересилила свой почтенный возраст, дрогнула ржавым телом и покатилась со двора. Водитель, уже довольно давно сидевший в своей иностранной машине, проводил её глазами. Так-так. Значно вступили перемены. То ещё какие. Из дома почтенного схимника в полночь на такси уезжает девица и никому об этом ничего не известно. Это неправильно. Это нужно исправить. И прежде всего разобраться, откуда она взялась, это девица, и какую роль будет играть в намечавшейся маленькой или большой там видно будет жизненной драме Павла Степанова. Нет. Вечер не зря прошёл. Не зря, не зря. Прежде всего следует позвонить и поделиться наблюдениями и узнать, как давно это продолжается. А, Степан, Степан, зачем же ты девушку-то втровил в собственную и даже некоторым образом абсолютно личную драму? Напрасно втровил, совершенно напрасно. И жить-то тебе осталось всего ничего. А ты такие сложности создаёшь окружающим. Впрочем. Тут водитель усмехнулся тонкость умыshления Павел Степанов никогда не отличался Он знал это давно Он знал это с самого начала и звонок Степана ничего к этому знанию не добавил Ему и так всё было ясно А только что теперь делать он не знал Он чёт Побери совершенно не мог себе представить, что он должен делать дальше. Тупица, ублюдок. Он допустил, чтобы об этом узнал Степан. Он ничего не предпринял и допустил, чтобы Степан в конце концов обо всём узнал. Слизняк, потонок. Вадик, сказала жена тихо. О чём ты думаешь? Что с тобой, Вадик? Всю дорогу от тёщины квартиры она не разговаривала с ним, потому что он посмел явиться к Адру в очередной раз помиравшей мамочке 3 часа спустя после того, как поступил первый сигнал о помощи. Он даже выключил телефон, чтобы жена не могла ему позвонить, а это был ужасный проступок, требовавший принципиального осуждения и сурового наказания, каковое немедленно восследовали. Жена перестала разговаривать, и её чудные, грустные, серые глаза то и дело наполнялись слезами, которые неспешно стекали по бледным щекам, и она осторожно и любовно промокала их снежно-белым носовым платком. Но впервые в жизни Чернову было наплевать на её слёзы обиды и молчания ему было наплевать так явно что даже она моментально поняла это он не приставал не вздыхал не томился не обрастал чувством вины чем дальше тем больше не лез с расспросами не просил извинений на мамочку едва взглянул упрёки пропустил мимо ушей — Мне нужно побыстрее домой, — сообщил он ошеломленным матери и дочери. — Валь, если ты со мной едешь, я тебя жду в машине. Но вы же и, и так опоздали, — начала была теща дрожащим голосом. Скорая была три раза, — подхватила жена, но в конец обнаглевший муж не слушал. — Ну так что? — перебил он. — Ты со мной едешь или не едешь? Я не понял. — Да. Очевидно, дела тяжелобольной обстояли не так уж плохо, потому что жена моментально согласилась ехать, и глаза её в первый раз наполнились слезами. С ним что-то не то, озабоченно сказала мать, как только за ним закрылась дверь и села, нашаривая ногами шлёпанцы. Давно это с ним? Нет. Валя Вытерла горькие слёзы и сунула платок в карман так, чтобы можно было выхватить его при первой необходимости. "Нет, передразнила мать. Ты жена. Ты должна как ищейка, все все и шейка всё разнюхивать, всё разузнавать из спуску, ни за что не давать. Что это такое? Взял моду опаздывать и ни слова, нигде был, ни что делал, ни извините, ни простите. Это твоя ошибка, Вальчик." С каких это пор ты его так распустила? У меня сердечный приступ. А он смеет опаздывать, а когда является, даже про здоровье не спрашивает. Может вы смерти моей хотите? Мама перебила Валю нервно в этот момент. У неё не было желания оценивать материнский драматический талант. Мама передразнила мать и зашлёпала к холодильнику. В ожидании зятя Она целый день некоторым образом пастилась, как только что выяснилось, напрасно, и теперь собиралась подкрепить упавшие силы бутербродом с докторской колбаской. Дочери она не стеснялась, власть ее над дочерью была безгранична и безусловна. Кроме того, она была уверена, что дочь глупа, как пробка, и ей запросто можно внушить все, что угодно. По крайней мере, отношения с зятем всегда выстраивала именно теща, и дочь еще ни разу не сделала попытки претендовать на какую-никакую самостоятельность. Хорошая девочка. Молодец. А этот? Хм, распустился. Давно пора укорот дать, а то еще, боже, избави совсем, из-под контроля выйдет. Поезжай, велела мать, жуя колбасу. Поезжай, но с ним не разговаривай, ни о чём. Он должен чувствовать свою вину. И спать сегодня ложись отдельно. Обязательно поплачь, так чтобы он видел. Как только приедете, сразу же мне позвони, а то я буду волноваться. Что это ещё за фокусы? Мать фыркнула. И отрезала себе ещё ломоть колбасы, и безутешная Валя по вздыхав потащилась вниз к мужниной машине. Муж, совершенно бесчувственный и чужой, сидел и мрачно барабанил пальцами по рулю. Как только она уселась рядом, он включил зажигание и рванул с места, ни разу не взглянув в её сторону. Хотя как только машина тронулась, Она начала плакать и была обезутешна до самого дома. Когда они заходили в квартиру, телефон уже надрывался, и Валя была совершенно уверена, что звонит мама. Слегка струсив, придётся отчитываться, а тактика безутешных рыданий никакого ощутимого результата не дала. Валя решила к телефону не подходить и надолго закрылась в ванной, наедине со своим горем. Однако, когда через полтора часа она вышла из ванной, поразовевшая и благоуханная, но по-прежнему безутешная, супруг под дверью не слонялся, а лежал на диване в гостиной, закинув руки за голову. — Валь, телефон я выключил, — сказал он морщис. — Мамаша три раза звонила. Ты б с ней поговорила, а? Жена предприняла героическую попытку перенести борьбу на половину поля противника. — Послушай, Вадик начала она и голос её задрожал от негодования и горя я не знаю что там произошло сегодня у тебя на работе но ты должен понимать что ведёшь себя совершенно неприлично моя мать больной человек а у тебя хватает совести не приезжать когда ты знаешь что ей требуется лекарство а теперь оказывается ты даже не хочешь поговорить с ней Она целый день нервничала, потому что ты не ехал и вообще с твоей стороны. Это просто подло! На этом месте совершенно вышедший из-под контроля муж поднялся с дивана и захлопнул дверь перед самым носом жены. это было не слых она это было оскорбительно унизительно опасно наконец конечно валя была твёрдо убеждена что она совершенство доставшееся по случаю серой посредственности но всё же она понимала что эта самая посредственность обеспечивает ей именно тот образ жизни, о котором она мечтала и грезила, начиная с детского сада. Она ничего и никогда не делала. Она даже почти не контролировала приходящую уборщицу. Зачем а най магазины это не слишком жаловало и рестораны именно потому что они требовали массы усилий